Глава четырнадцатая. Джей. «Еще не поздно передумать, Джеймс. Поверь, мальчик мой, с чем ты столкнулся сегодня, и это еще не трудности». «Не волнуйтесь за меня, дядюшка Генри», усмехнулся в трубку Джей. «Риск никогда меня не пугал. Тем не менее, я даю тебе шанс, Джеймс. Если послезавтра вечером ты явишься на прием и по всем правилам попросишь руки Камиллы, я забуду о твоей детской выходке». «Очень любезное предложение, дядюшка Генри», Но, боюсь, об этой выходке не забуду я. К тому же я слишком уважаю Кэм, чтобы жениться на ней и сделать ее несчастной». Лорд Даниш буркнул что-то вроде скверной мальчишка и повесил трубку. А Джей откинулся на спинку непривычного кресла и задумчиво уставился в потолок. К сожалению, на потолке не содержалось инструкции, как убедить несостоявшегося тестя отказаться от дурной идеи обеспечить своему еще не родившемуся внуку графский титул. Так что придется думать самому. Как всегда поднявшись с кресла, чертовски неудобного, как и все в этом крохотном офисе. Джей потянулся, глянул в окно и улыбнулся. Небо опять затянуло тучами. По стеклу стучали редкие капли дождя. Но у Джея на душе светило солнце. Даже птички пели. Совсем скоро он увидится с Рейнбоу. И это куда важнее угроз старого пня. Конечно, недооценивать злого Даниша глупо. Но идти на попятный еще глупее. Есть в жизни вещи куда важнее семейного бизнеса и графского титула. И одно это понимание дает Джею куда большую свободу маневра, чем есть у дядюшки Генри. Потому что для него деньги – это смысл жизни. А для Джея всего лишь игра, в которой он снова выиграет. Он всегда выигрывает. Вот и сейчас его осенила гениальная идея. Идея не успела оформиться, как смартфон опять загудел и заводился на столе. Мак, ну! Все отлично, милорд. Мисс Рейнбоу сейчас в галерее. С мужем больше не встречалась. Он сам по-прежнему в отеле. «Спасибо, Мак. Ты точно не служил раньше в Ми-6?» «Нет, милорд. Позвольте заметить, вы бы непременно об этом знали». «Не факт. Ты полон сюрпризов, дружище». «Ваше доверие для меня – большая честь, милорд. Позвольте поинтересоваться. Я вам очень нужен сегодня вечером». Э, -э ты решил сходить в кино и посмотреть свежего Бонда?» «Нет, милорд. Если позволите, меня пригласили на свидание». Джей чуть не сел мимо кресла. Мак и свидание. Тем более кто-то пригласил Мака. Чудеса. И кто же она? Хм, надеюсь, это она, Мак? Юная леди, милорд. Святые каракатицы, Мак. Конечно, иди. Благодарю, милорд. Холодный ужин накрыт в столовой. Если пожелаете, я распоряжу, чтобы мисс Хэнкс подала вам горячий чай. Нет-нет, Мак. Лучше отправь мисс Хэнкс домой. А чай я уж как-нибудь сделаю сам. Сами, милорд. «Не бойся за своей кастрюли, Мак. Торжественно обещаю не трогать на кухне ничего, кроме чайника. Благодарю, милорд. Это будет очень любезно с вашей стороны». «Доброй охоты, Мак», — попрощался Джей и отключился. А через мгновение рассмеялся. «Надо же, Мак и шутит. Нет, еще лучше. Мак идет на свидание с юной леди. С ума сойти». «Сэр, Лорд Гровер на проводе», — ожил селектор. «Соединяй», — вздохнул Джей. Рабочий день у всех нормальных людей давно закончился. Но когда это волновало Гровера? Дэй Джей, пожалуй, заметил окончание рабочего дня впервые за последние два, три, пять лет. Ах, кто их считает? Ладно, выслушать, что желает ему сказать верный недруг, и на этом все на сегодня. Он больше не мистер, все умрут на работе. У него сегодня свидание. С юной и прекрасной леди. Юная и прекрасная леди ответила на вызов со второго жигутка. И прелесть какая, поразовела, едва увидев, кто ей звонит. Джей уже пару минут наблюдал за ней через витринное окно кафе, где Рейнбо увлеченно что-то обсуждала с делового вида мисс. Скорее всего, Нэнси Бринкс, одной из помощниц Камилы Даниш. Родом из Ньюкасла, обучалась в Оксфордском колледже Темплтон. 36 лет, предпочитает девушек, постоянной партнерши на данный момент нет. Симпатичная шатенка, ухожена, знает себе цену и обладает отличной хваткой. И явно неровно дышит к Рейнбоу. Вон как заглядывает в глаза. И то и дело трогает за руку. Джей хмыкнул. Глядя, как дипломатично Рейнбоу отбирает свою руку у миссис Бринкс и откидывается на спинку кресла. Хоть чуть-чуть отдалиться от пристального внимания собеседницы. «Привет, мистер Бизон». От ее нежного голоса, от легкой хрипотцы в нем, от залившего ее скулы румянца, Джею стало удивительно тепло. «Привет, мисс Рейнбоу. Тебе хорошо?» «Мне очень хорошо», — улыбнулась в трубку она. Ему очень хотелось сказать. «Обернись, я рядом». Но мисс Бринкс его увидит и узнает. Раскрывать инкогнито пока рано, и делать он это будет совершенно точно не таким дурацким способом. «Мне нравится слушать, как ты это говоришь, и еще больше нравится видеть тебя. Ты прекрасна, моя Рейнбоу». Она порозовела еще сильнее, и взгляд у нее стал мечтательным и беззащитным. А вот взгляд миссис Бринкс... Острым и недовольным. Джей ей даже немного посочувствовал. Встретить Рейнбоу, ощутить этот волшебный солнечный свет, дотронуться до нее и оказаться лишней. Не повезло Нэнси. Зато повезло Джею. И свое везение он не упустит. «Ты мне льстишь», — совсем тихо сказала она. «Нет, я почти завидую сам себе». «Почти?» «Для совсем не хватает самой малости. Тебя в моих руках». Джей, я...» «Маг приготовил что-то сногсшибательное, и это сногсшибательное ждет тебя. Тебе понравится», – сказал Джей и отключился. Рейнбоу явно хотела что-то еще сказать, но ее телефон уже молчал. На ее лице отразилась растерянность. Потом она подняла взгляд на мисс Бринкс и смутилась еще больше. Джей наблюдал, как она прощается с мисс Брингс, целует ее в щеку и уходит в глубину зала. А та провожает Рейнбоу задумчивым взглядом, подзывает официанта, Что там мисс Бринкс будет делать дальше, Джей не интересовала. Заведя байк, он медленно подъехал к дверям кафешки, откуда должна была появиться Рейнбоу. И медленно-медленно выдохнул. Святые каракатицы. Он сходит с ума. Словно впервые влюбленный мальчишка. У него, проворачивающего миллионные сделки, подрагивают пальцы от волнения перед встречей с обычной рыжей девчонкой. Он точно сходит с ума. И ему это нравится. То есть нравилось до тех пор пока едва заметная дрожь пальцев не переросла в полноценное такое сосущее чувство под ложечкой. Чувство серьезного подвоха. Как же не вовремя святые каракатицы? И понять бы, в чем проблема. Ни на угрозы Даниша, ни на дружеское предупреждение Гровера об открытой на новую смелую рыбку охоте подобной реакции не вызывало. Так, легкий прилив адреналина. А тут? Откуда же? Джей даже оглянулся. Не несется ли на него фура с пьяным водителем? но на узкой лондонской улице было тихо. В чем же дело? В чем дело, он понял сразу. Как только из кафе вышла Рейнбоу, нашла его взглядом и улыбнулась. Фальшиво. Так фальшиво, что Джей остро захотелось найти того снайпера, который держит ее на прицеле.